«В десять или в двадцать лет?» «Да, и в десять, и в двадцать лет бывают», — сказал Ильода, поглядывая на кичибы и на Садогору. «Горы расседаются, и дома падают», — прибавился Догора. И в этом тоне продолжался весь разговор. Вдруг из дверей явились один за другим двенадцать слуг по числу гостей. Каждый нес обеими руками чашку с чаем, но без блюдечка.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 ль оба лежали подле наших стульев, касаясь лбом пола. Было жарко, крупные капли пота струились по лицу Кичибе. Он выслушивал слова губернатора, бросая на него с полу почтительный и как выстрел пронзительный взгляд. Потом приподнимал голову, переводил нам и опять ложился лбом на пол. льода лежал все время так.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 у прочих у кого гладкая серая или дикого цвета юбка у других темно синего цвета адолид верде гриз верде пом словом все наши новейшие модные цвета кулер фантазий цвета фантазии были тут губернатор был в халате и юбке одного цвета энце с темными тоненькими полосками монтиль его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 И нисколько этим не смущаются. Пусть они не считают нас за старших, но они воздерживались бы от этого по привычке, если бы она у них была. Вся разница в восточной манере сидеть от нашей произошла, кажется, от простой и самой естественной причины. В Европе не жарко. Мы ищем света и строим дома с большими окнами. Сидим на возвышениях, чтобы быть ближе к свету. Нам нужны стулья и столы. В Азии, напротив, прячутся от солнца. От этого окошек почти нет. Зачем же им в полупотемках громоздиться на каких-то хитро придуманных подставках, когда сама природа указывает возможность сесть там, где стоишь? А если приходится сидеть, обедать, беседовать, заниматься делом на том же месте, где ходишь, то, разумеется, пожелаешь, чтобы многие были у всех чисты. От этого на востоке при входе надо снять туфли или сандалии. Самые земные поклоны у них происходят от обычая сидеть на пятках. Стоять перед старшим или перед гостем, по их обычаю, неучтиво. Они, встречая гостя, сейчас опускаются на пол, а сидя на полу, как же можно иначе поклониться почтительно, как не до земли? С какой холодной важностью и строгостью в лице «С каким достоинством, — говорил губернатор, — глядя полусурово, но с любопытством на нас, на новые для него лица, манеры, прически, нашитые золотом и серебром мундиры, на наше открытое и свободное между собой обращение?» Мы скрадывали невольные улыбки, глядя, как он старался поддержать свое истинно японское достоинство. Но это длилось недолго. Вдруг, когда он стал объяснять, почему скоро нельзя получить ответа из Еду, приводя между причинами расстояние, адмирал сделал ему самый простой и естественный вопрос. «А если мы сами поедем в Еду морем, на своих судах? Дело значительно ускорится. Мы при хорошем ветре можем быть там в какую-нибудь неделю. Как он думает?» Какая вдруг перемена с губернатором? Что с ним сделалось? Куда делся торжественный, сухой и важный тон и гордая мина? Его японское превосходительство смутился. Он вдруг снизошел с высоты своего величия, как-то иначе стал сидеть, смотреть, потом склонил немного голову на левую сторону и с умильной улыбкой, мягким, вкрадчивым голосом говорил тихо и долго. «Хи! Хи! Хи!» Слышалось только из кичибе, который, как груда какая-нибудь, образующая фигурой опрокинутую вверх дном шлюпку, лежал на полу, судорожно подергиваясь от этого всем существом его, произносимого «хи». Губернатор говорил, что японскому глазу больно видеть чужие суда в двух портах японии кроме нагасаки что ответы мы тем не ускорим когда пойдем сами и тому подобное после делового разговора начались взаимные учтивости с обеих сторон уверяли что очень рады познакомиться мы не лгали нам в самом деле любопытно было видеть губернатора тем более что мы Месяц не сходили с фрегата и, во всяком случае, видели в этом развлечение. Но за господина Авасаву можно было поручиться, что в нем в эту минуту сидел сам отец лжи, дьявол, которому он нас, конечно, и посылал мысленно. Говорят, не в пору гость хуже татарина. В этом смысле русские были для него действительно хуже татар. Я сказал выше, что Авасави оставалось всего каких-нибудь два месяца до отъезда, когда мы приехали. Событие это, то есть наш приход, так важно для Японии, что правительство сочло необходимым присутствие обоих губернаторов в Нагасаки. Не ли, что Авасава Бунгоно имел причину сетовать на наше посещение? После размена учтивостей губернатор встал и хотел было уходить, но адмирал предложил еще некоторые вопросы. Губернатор просил отложить их до другого времени, опасаясь, конечно, всяких вопросов, на которые без разрешения изъеду, не знал, что ответить. Он раскланялся и скрылся. «Мы пошли назад. За нами толпа чиновников и переводчиков». Тут был и Баба Городзаймон. «Здравствуй, Баба!» — сказал я, уже не помню на каком языке. Он приветливо кивнул головой. Тут мы видели его чуть ли не в последний раз. Его в тот же день услали с нашим письмом в Еду. Он был счастлив. Он тоже отслужил годичный срок и готовился уехать с губернатором к семейству. В объятия супруги, а может быть и супруг... У них многоженство не запрещено. Проходя через отдыхальню, мы были остановлены переводчиками. Они заступили нам дорогу и просили покушать. В комнате стоял большой прекрасно сервированный стол, уставленный блюдами, бутылками всех форм, с модерой, бордо и чего-чего там не было. И все на европейский лад. Вероятно, стол, посуда и вина, а может быть и кушанье, Взяты были у голландцев. Адмирал приказал повторить свое неизбежное условие, то есть, чтоб губернатор участвовал в завтраке. Кичибы, кланяясь, разводил руками, давился судорожным смехом и все двигался к столу, усердно приглашая и нас. Другие не отставали от него, улыбались, приседали. всё напрасно. Мы покосились на завтрак, но твердо прошли мимо, не слушая переводчиков. Едва мы вышли на крыльцо, музыка заиграла, караул отдал честь полномочному, и мы в прежнем порядке двинулись к пристани. На пристани вдруг вижу в руках у Фадеева и у прочих наших слуг те самые ящики с конфетами, которые ставили перед нами. «Что это у тебя?» — спросил я. «Коробки какие-то. Где ты взял?» «Китаец дал, то бишь японец!» «Зачем?» «Не могу знать!» «Зачем ж ты брал, когда не знаешь?» «А чего не взять?» Он сказал. «На вот, возьми и отнеси домой, господам!» «Как же он тебе сказал, на каком языке?» «По-своему!» «А ты понял?» «Понял, ваше высокоблагородие!» «Чего не понять?» «Говорит, да коробки!» «Так, значит, отнеси, господам!» Вон этот ящик стоит и теперь у меня на комоде. Хотя разрушительная десница Фадеева уже коснулась его, но он может доехать, пожалуй, до России. В нем лежит пока табак, японский же. «Чего вам дали?» — спросили мы, музыкантов на пристани. «По рюмке воды», — угрюмо отвечало несколько голосов. «Неужели?» — спросил кто-то. Точно так, ваше благородие. Что же вы? Выпили? Зачем же? Мы думали, что это... Не вода. Да может быть, вода-то хорошая? Спросил я. Ничто. Лучше морской, отвечал один. Это полезно для здоровья, заметил я. Трезвые артисты кинули на меня несколько мрачных взглядов. Матросы долго не давали прохода музыкантам, напоминая им японское угощение. Едва мы тронулись в обратный путь, японские лодки опять сбросились за нами с криком «Ассельян! Ассельян!» В запуске, стараясь перегнать нас, и опять напрасно.